Глава сорок первая Волшебство мгновения рассеялось, и Роберт сказал, поднимаясь. — Сиди не сиди, а утро близится. Надо посмотреть, что изменилось после обвала. — Надеешься на тайный ход? — спросила я, вставая вслед за ним. — Но спецназ надейся, а сам себе помогай. В пирамиде Хеопса археологи обнаружили множество ходов и полостей, оставшихся от древней системы безопасности. Так что у нас есть все шансы. Я заметила жутко изодранную штанину с потеками крови. Ты поранился? Пройдет. Ты ничего больше не замечала подозрительного, похожего на вход, выход или лаз? Нет. Роберт покосился на саркофаг. Не нравится он мне. Он пуст, ответила я. Это кинотаф, саркофаг, в который никогда не клали тело и бросилась к оставленной им бутылке в надежде, что там будет хоть немного вина. Какой-никакой, а все-таки спирт. С усилием оторвала полоску собственного подола и, промокнув в винных остатках, подошла к Роберту. «Ты успела заглянуть внутрь саркофага?» – нахмурился он. «Нет, просто знаю». «Дедукция Аксиом не терпит», – пробурчал он. «Можно проверить». «Но сначала я обработаю твою рану», — сказала я, приседая перед ним. «Да это царапина!» «Стоп!» — перебила я его. «Стой и свети! Не хватало еще выжить в ловушках обвали и под прицелом, чтобы кончиться от тысячелетнего столбняка!» Я решительно оторвала лохмотья штанины, поморщилась при виде раны. «А ты не так проста», — заметил сверху Роберт. «Лысая Нефертити, которая пережила охоту, ритуалы фанатиков, твою почти смерть и эту сумасшедшую ночь? Нет, я не проста», — заявила я. И принялась промывать рану от пыли и грязи скудными остатками воды, а затем промакивать винным бинтом. Он втянул воздух сквозь зубы и отдернулся. «Стой смирно, господин детектив», — строго сказала я. «Стою. Хм, за это ты мне и нравишься». «За то, что командую, или за то, что сумасшедшая?» «Сложный выбор. Думаю, все в комплекте». «Я думала, любят ни за что», — заметила я, сосредоточенно отрывая от своей туники еще полоску. «Любят, да. Но для начала надо же за что-то зацепиться». Я принялась перевязывать ему рану и пробормотала, словно не заинтересованно. — И что же стало крючком? — Даже не помню, что первое. Или то, как ты чуть не перевернула на меня стол, когда я обвинил тебя в незаконной деятельности. — В проституции! — рыкнула я и затянула рану потуже. — Эй, полегче! — Или? — спросила я, продолжая возиться с его голенью. Или когда сказала, что ты самая красивая и потому всем нужна, а у меня глаза не в том месте. А они были как раз там, где надо. Я так не говорила. Я сосредоточенно перевязывала его рану, на светлой ткани через каждый слой проступала кровь. Не буду спорить. Похоже, это опасно. Конечно. Косо ухмыльнулась я, завязывая, наконец, на два узла концы своеобразного бинта. — Ты лучше проявляя осторожность, а то вдруг в меня вселилась царица Нефертити, а она собственноручно побивала булавой врагов. — Спасибо за предупреждение. Поищу булаву для группы фанатов на случай, если спецназ опоздает, — проговорил Роберт. Взял светильник и, осторожно переступив на ступень, склонился над щелью в саркофаг. Сдвинул тяжелую крышку, с опаской посматривая на потолок. — Нет, хляби небесные не разверзлись. Заглянул внутрь. Правда, пустой. Даже мышь не сдохла. Меня слегка передернуло, но я не показала этого, и пошла подбирать парик. Теперь погребальная камера не вызывала ни страха, ни волнения. Казалось, я знаю каждую выбоинку в камне, трещину в углу, вид гранитного саркофага изнутри, словно я провела там не один час, Не день и даже не месяц. Мне знакома эта надпись. Я провела ладонью по полу рядом с париком и ощутила кончиками пальцев бороздки и углубления иероглифов. — Дамира! — вдруг окликнул Роберт, приближаясь с обеспокоенным видом. — Черт, я тормоз! Когда я тебя увидел после обвала на полу, тебя отбросило? Ты точно в порядке? Я кивнула и надела парик. Блоки обрушились только в твою сторону. Не волнуйся, я просто не сразу проснулась от шепота, Думала, мне показалось. Я поправила на лбу диадему, закрепила. Без неё эта шапка из плетённых косичек с бусинами на концах непременно начала бы сползать. Жалкое зрелище. «Ты спала?» В голосе Роберта напряжение усилилось, он положил руки на мои предплечья, заглянул в глаза. «И как ты чувствуешь себя теперь?» «Как видишь, жива». «Я что, долго был в отключке?» «Достаточно. Главное, ты пришел в себя». Роберт нахмурился. «Значит, с отравлением еще одна ложная версия. Впрочем, и слава богу... Кстати, что ты сказала мне, когда я подошел? И на каком языке? На узбекском?» «Видимо, еще не проснулась». Во сне я тоже читала книгу мертвых и книгу ритуалов. Тоже? Да, только в оригинале. Хм, немного не по себе от твоего спокойствия, признался Роберт. Но хорошо, что все хорошо. Скажи, почему Беттарид сказала про шесть утра? Тоже сакральный смысл? Ага. Как говорится в сто сорок восьмом изречении книги мертвых. Шестой час ночи, из смерти в свет дня. Почти как в гоголевских сказках про крик петуха, любой вий засыпает. Ика? Ика. Как любая помешанная на эзотерике, фанатичка боится духов. Тем более надо торопиться, — нахмурился Лембет. Ты будь здесь! Здесь нет другого выхода, — крикнула я ему в спину. Но упрямец уже перебирался через обрушенные блоки, подсвечивая себе светильником, словно мог что-то изменить. Очень хотелось поверить, что он может. Время — хитрый обманщик. Оно способно вытягивать жилы из минуты, делая ее бесконечной, и в одно мгновение сжирать жадной пастью часы. Я не успела подняться над выбитыми в плите иероглифами и подумать, скрыт ли в них еще один смысл. Как тишина, разбавленная движениями Роберта, вдруг окрасилась звуками. Скрежет, шаги, голоса. Слов было не разобрать, но по интонациям я поняла. Сюда направлялись Макаров, Бетторит и кто-то еще вместе с ними. Тишина раздвоилась эхом и тревогой. Я затаилась в надежде на древние механизмы. Увы, стены не задрожали, механика не ожила. «Роберт!» — позвала я, задохнувшись от осознания. «Они идут убивать!» Он перелез ко мне обратно через блоки. Тоже услышал. «Черт, разве уже шесть?» «Это не спецназ!» — сиплым от волнения голосом проговорила я он нахмурился прислушиваясь громко выдохнул в сердцах взглянул виновата ты была права в освободившийся после обвала ход разве что птица выпорхнет ба пробормотала я символическая душа а мы заперты шаги приближались кажется перешли на бег от тона катрин бетарит хотелось зажать уши «Какой праздничный ажиотаж!» Голоса прозвучали совсем близко. Показалось, что с ними доносятся запах оружейного масла. Дно шахты облапали пятна искусственного света. Роберт без слов обнял меня, закрыв спиной от входа. Я обняла его в ответ. Мурашки пробежали по моей коже, распространяя панику. «Выдох!» Подлое время украло у нас последние мгновения. Взмах ресниц их уже нет. Глаза в глаза, как прощание. Страх совсем не мистический и желание жить. Острое, отчаянное, одно на двоих. Вдох. Воздух стал объемным, ясным, по капле наполняя грудь. Так чувствуют себя перед расстрелом. А если попробовать еще один обвал? — шепнула я. — Мы будем погребены. — Или они. — Хорошо. Спрячься за саркофаг. Роберт разбил бутылку о гранитную грабину и, выставив вперед острыми краями, пошел к краю арки с вырезанной магической печатью. Я подняла один из осколков, достаточно острый на ощупь, и присела за выставленный на постаменте черный монолит коснулась свободной ладонью основания. Пальцы провалились в закругленное углубление, внезапно нащупав бороздки и формы что-то напомнившее, но изучать было некогда. Они ворвались в тишину, как стая саранчи, отвратительно громкие, хищные, как крокодилы, с оружием и слепящими пятнами фонарей. Задержались в шахте, обнаружив завал из блоков. Роберт положил ладонь на вырезанную в камне печать. «Сработает?» Наши палачи не торопились шагнуть. «Осторожные сволочи!» Роберт с силой вдавил на печать. «Ничего. Он нажал на следующую. Пусто. Все обрушилось раньше». «Да, Миха!» — напряженно позвала Катрин. Я не выглянула. Кто-то перелез через камни. Послышался вскрик мужчины, возня, выстрел. От гранита отлетела крошка. Застонал Роберт. Моё сердце оборвалось. — Я должна всё видеть, — сказала себе я. И вышла из-за саркофага. Пальцы сжали обмотанный в тряпку осколок. — Да, мига! — повторила мадам Беттари так, словно за ней гнались. Мгновение я не видела ничего, отвыкнув от столь яркого освещения. Затем рассмотрела Макарова и полковника, распластанного на плитах охранника, бьющегося в конвульсиях. Роберт стоял рядом, лицом в стену, подняв руки. Другой охранник воткнул дуло автомата ему между лопаток. «Убьют — Убьют! Мой окрик на забытом языке, так похожим придыханиями и прерывистыми звуками на проклятие, прозвучал неожиданно и зловеще. Все внимание переметнулось ко мне. Сердце стучало, как ритуальные барабаны. Ни движением мускула, ни взглядом я не выдала страх. Высокомерно вскинула голову и распрямила плечи. Моя последняя роль. Мадам Бетторит подняла руку и на французском велела всем не двигаться. В ее виде и глазах не было ничего похожего на праздник. Необычно взбудораженная, взъерошенная, без маскарада и пафоса она приблизилась ко мне. Напряжением свело мышцы ее лица и шеи, тени гробницы усилили эффект, превратив в маску. пугающе некрасивая старая женщина пронзила меня таким настороженным ожиданием и алчностью во взгляде, с каким голодная волчица смотрит перед тем, как начать выгрызать глотку пойманной жертвы. Губы ее дрогнули, жилистая шея вытянулась. Загробным голосом Беттарит произнесла на древнем языке измененную первую строку из гимна Атону. «Доживет Раго Рахте, ликующий на небосклоне, в имени своем, как Шу, который Атон. Доживет вечно и бесконечно владычица обеих земель, Неферниферу Атон, Нефертити», «Да будет жива, здорова, молода, вечна и бесконечно. Медленно и хищно, продолжая наблюдать, она подняла ладони в знаке адорации. Ошибиться было нельзя. Каждая секунда стоила вечности. Я ответила аналогичным жестом и позволила сну улетевшему прочь вернуться. С мурашками по коже чувство презрительной царственности опустилась на меня, как плащ. — Да сияет прекрасно на небосклоне неба живой солнечный диск, положивший начало жизни, — произнесла я последующую строку на языке Нефертити. Глаза Бетторит ответили лихорадочным блеском, еще напряженное лицо налилось всеми оттенками торжества. Губы дрогнули и расплылись в искаженные улыбки. Стало по-настоящему страшно. Она безумна. Внезапно седой полковник, меньше всего похожий на фанатика, засунул пистолет за пояс и, шагнув ко мне, тоже поднял ладони в традиционном приветствии. Они переглянулись с Катрин и поклонились. Я опешила. Значит, Нефертити все-таки станет балаганной куклой? Выставочным экземпляром для усиления новой веры? «Но это же смешно!» Пауза затянулась. Макаров крякнул, зыркнул с опаской в сторону шахты, сжимая в руках пистолет. И Кашлянов негромко напомнил по-французски о времени. Я скользнула взглядом в сторону Роберта. Урод с автоматом ждал распоряжений, но о нем пока забыли. Мадам Бетторит поднялась и обвела глазами освещенную гробницу, Сладостное вожделение в глазах сменилось увеличивающимся, как ядерный гриб, вопросом. Напряжение вновь исказило ее лицо жилистой маской. Тайный шепут!» требовательно прохрипела она. Я изумленно подняла бровь и переспросила: "При чем тут земля Жезла?" "Жезл", повторила мадам Бетторид. "Где Жезл фараона?» Я растерялась судорожно пытаясь найти в памяти подходящий ответ. Катрин Бетторид что-то крикнула Макарову и кинулась по углам пустой усыпальницы в надежде обнаружить искомое. От ее напряжения сводило зубы. Полковник начал освещать стены блок за блоком. Они обшарили саркофаг, резко сдвинув крышку, заглянули внутрь. Макаров смотрел на меня, не опуская пистолет. Крикнул охраннику. Тот ударил изо всей силы Роберта между лопаток автоматом. Роберт скорчился от боли. Я вздрогнула, расширив глаза. «Катрин, это не Нефертити!» — гаркнул Макаров с некой долей удивления в глазах. «Ничего не вышло, Катрин. Дамира притворяется. Скажи им, Дамира!» Мадам Бетторит зло огрызнулась. Полковник потребовал перевода. Я услышала знакомый шелест струящегося песка. По моей спине сползла ледяная капля пота. Время пошло на миллисекунды. Макаров отдал приказ верзили с автоматом. Тот снова ударил Роберта. Я опять вздрогнула. «Будешь продолжать театр? Прикажу прошить Питбуля автоматной очередью!» — фыркнул Макаров. «Заканчивай! Скажи уже, Дамира, что ты против!» «Но если вы, мадам, не фертите, вам, конечно, плевать». «Ну?» «Не делайте этого!» — вскрикнула я. Катрин и полковник обернулись на меня. С расширенными, потрясенными глазами мадам Беттари тринулась ко мне, потом к полковнику и опять ко мне. Ее трясло, как и внезапно появившийся пистолет в ее руках. «Дамира!» Она приблизила ко мне свое страшное лицо, воткнув дуло мне в живот. «Ты посмела обманывать меня? Смеяться?» Ее привычный акцент исчез. Взгляд был настолько жутким, что я отступила. Холодное дуло снова ударило мне в солнечное сплетение. «Я не смеюсь. Это не смешно», — сдавленно проговорила я, вновь слыша шелест песка и легкий скрежет камней глянула с опаской на потолок. «Катрин, время!» — выкрикнул полковник на французском. Но она сконцентрировалась только на мне, заставляя давлением холодного дула отступать. Я почувствовала за спиной гранитную глыбу, саркофаг. «Новые уловки, Дамира! Многому же ты научилась! Не притворяйся! Ты слишком умна, маленькая гадина, чтобы не сообразить, что мне нужно!» «Я не понимаю, какой жезл? Ковчег Завета? Скажите уже прямо, наконец!» Проговорила я, покрываясь холодным потом. Катрин сверлила меня взглядом, как ожившая фурия из легенд. Ее светлые волосы вздыбились, глаза округлились. «Жезл Завета! Мне нужен жезл первых фараонов! Посох, скипетр власти, который исчез вместе с Нефертити! Говори, где он?» «У меня больше нет времени! Говори!» «Я не...» Расплескавшаяся в глазах безумие нарастала. Я ощущала себя, будто в центре урагана. «Говори!» — прокричала Катрин Бетторит, вдавливая дуло пистолета мне под ребра так, что оно вот-вот готово было воткнуться в мой позвоночник. Голос ее налился угрозой и низкими звуками, казалось, говорит мужчина. «В тебе все равно остался дух Нефертити, если ты пережила эту ночь. И теперь ты знаешь. Не можешь не знать, проклятая кукла. Слышишь меня, Нефертити? Я обращаюсь к тебе. Ты не обманешь меня. О тайне жезла фараонов говорится в легендах, в таляттатах, не уничтоженных, а попавших в колонну древнего храма. Ты, проклятая, забрала у меня тысячи лет назад то, что я, я достойной власти, истинный правитель Кемета, должен был получить. Ты решила похоронить с собой то, что принадлежало людям. Великий Кемет пал! Я смотрела на Катрин расширенными глазами, пригвожденная пистолетом к саркофагу, и внезапно увидела за ее чертами мужчину, изможденного ненавистью и ожиданием униженной алчностью и верой в свою правоту, высокого, властного, старого, с лысой головой и подведенными глазами. Однажды он уже убил меня и до сих пор живет этим тысячелетия спустя, бедный. А я благословлена любовью с тех пор. Слова на древнем языке вырвались сами. «Я не сержусь на тебя, отец, я простила тебя». Слова будто застряли в глотке Катрин комом. Она вытаращила глаза. За ее спиной блеснул зеленый свет, раздался выстрел, что-то брызнуло мне в лицо. Пистолет рывком вперед почти проткнул меня насквозь и, скользнув по животу, упал на пол. В моих глазах потемнело. Катрин начала оседать. Ухватившись за саркофаг, я стерла что-то липкое с лица, и увидела сноб зелёных лучей в шахте. Макаров перевёл пистолет и выстрелил в голову охраннику с автоматом. Роберт резко развернулся, но отбиваться уже было не от кого. Он кинулся к автомату убитого. Макаров произнёс. «Спокойно, спокойно, Питбуль, м -м, господин Лембет. Ну что ж, как договаривались? Ч, до да мира в порядке. Я свою партию сыграл. Очередь за твоей. И опустил пистолет. Роберт шагнул к нему и со всей силы врезал в челюсть. Макаров отлетел. Поднялся, морщась, и отложил пистолет. Поднял руки. «Справедливо, но я не о том». «Понял, о чем ты. Я обещаний не отменяю!» Рыкнул Роберт и двинулся автоматом на полковника. «Вы арестованы, господин Море!» За зелеными лучами приборов ночного видения в шахту спустились вооруженные люди в черном.